Четвёртое. Распределение. Мы уже видели выше, что Дюринговская политическая экономия сводится к положению: капиталистический способ производства вполне хорош и может быть сохранён, но капиталистический способ распределения от лукавого, и он должен исчезнуть. Теперь мы убедились, что дюринговский социалитет представляет собой ни что иное, как осуществление этого положения в фантазии. В самом деле, господин Дьюринг не находит почти никаких недостатков в способе производства капиталистического общества как таковом. Он хочет сохранить старое разделение труда во всех существенных чертах и потому почти ни слова не может сказать о производстве в проектируемой им хозяйственной коммуне. Конечно, производство это такая область, где мы имеем дело с осязательными фактами, и рациональная фантазия может предоставить здесь полёт своей свободной души лишь ничтожный простор, так как опасность оsрамиться слишком велика. Другое дело распределение, которое, по мнению господина Дюринга, не находится ни в какой связи с производством и определяется не производством, а просто актом воли. Оно как бы самим небом предназначено для того, чтобы служить ареной для дюринговской социальной алхимии. Одинаковой для всех обязанности участвовать в производстве соответствует одинаковое право на потребление. Это одинаковое право на потребление организуется как в масштабе хозяйственной коммуны, так и в масштабе коммуны торговой, охватывающей целый ряд хозяйственных коммун. Здесь труд обменивается на другой труд согласно принципу равной оценки. Выполненная работа и то, что дается за нее взамен, представляют здесь действительно равное количество труда. И при том это уравнение человеческих сил сохраняет свое значение, независимо от того, сколько отдельные личности произвели продуктов, больше или меньше. И даже в том случае, когда они случайно ничего не произвели, ибо всякое дело, поскольку оно требует затраты времени и сил, следовательно, и игру в кегли, и прогулку можно рассматривать как выполненную работу. Но этот обмен происходит не между отдельными лицами, так как собственником всех средств производства, а следовательно и всех продуктов, является община. Этот обмен Происходит с одной стороны между каждой хозяйственной коммуной и её отдельными членами, а с другой между различными хозяйственными и торговыми коммунами. Вся отдельная хозяйственные коммуны, заменив в своих собственных пределах мелкую торговлю вполне планомерным сбытом. Точно так же будет организована и оптовая торговля. Система свободного хозяйственного общества Остаётся поэтому громадным меновым учреждением, мероприятие которого осуществляется при посредстве денежной основы, даваемой благородными металлами. Понимание неизбежной необходимости этого основного свойства отличает нашу схему от всех тех туманных воззрений, которые присущи даже наиболее рациональным формам имеющих ныне хождение социалистических представлений. В целях этого обмена хозяйственная коммуна, как первый присвоитель общественного продукта, должна устанавливать для каждого рода предметов единую цену, соответствующую средним издержкам производства. Ту роль, которую играет в настоящее время для определения стоимости и цены так называемая себестоимость производства, будут играть в социалитете оценки, требующееся количество труда. Эти оценки, согласно принципу, признающему за каждой личностью равные права, также и в хозяйственной области сводятся в конце концов к учёту числа участвовавших в работе лиц. Они будут служить основанием для определения соотношения цен, соответствующего одновременно природным условиям производства. и общественному праву реализации. Производство благородных металлов сохранит то руководящее значение для установления стоимости денег, которое оно имеет и в настоящее время. Отсюда видно, что в изменённом общественном строе мы не только не утрачиваем, но напротив, здесь-то впервые находим подлинный принцип определения и меры действительные в первую очередь для стоимостей, а следовательно и для тех соотношений, в которых продукты обмениваются друг на друга. Знаменитая абсолютная стоимость наконец реализована. Но с другой стороны, комона должна будет также предоставить отдельным лицам возможность покупать у неё произведённые продукты, для чего комона будет выплачивать каждому своему члену ежедневно, еженедельно или ежемесячно определённую для всех одинаковую сумму денег в качестве эквивалента за его труд. Поэтому с точки зрения социалитета безразлично говорить ли о том, что заработная плата должна исчезнуть, или же о том, что она должна стать исключительной формой экономических доходов. Но одинаковые заработные платы и одинаковые цены создают количественное, хотя и некачественное равенство потребления. И тем самым получает своё экономическое осуществление универсальный принцип справедливости. Что касается определения уровня этой заработной платы будущего, то об этом господин Дьюринг говорит только то, что здесь, как и во всех других случаях, обменивается равный труд на равный. За шестичасовой труд будут поэтому выплачивать сумму денег, проплащающую в себе тоже 6 часов труда. Однако универсальный принцип справедливости, отнюдь не следует смешивать с той грубой уравнительностью, которая приводит буржуа в такую ярость против всякого коммунизма, в особенности же против стихийного рабочего коммунизма. Этот принцип Далеко не такой уж неумолимый, каким ему хотелось бы казаться. Принципиальное равенство прав в экономической области не исключает того, что наряду с удовлетворением требований справедливости будет иметь место ещё добровольное выражение особой признательности и почёта. Общество делает самому себе честь, когда отмечает высшие виды деятельности предоставляя им умеренную прибавку для нужд потребления. И господин Дюринг тоже делает самому себе честь, когда, соединяя невинность голубя с мудростью змея, так трогательно заботится об умеренном добавочном потреблении для дюрингов будущего. Этим самым под дюрингу окончательно устраняется капиталистический способ распределения. Ибо даже если допустить, что при наличии такого положения вещей кто-нибудь действительно имел бы в своём распоряжении избыток частных средств, то он не в состоянии будет найти для этого избытка никакого капиталистического применения. Ни отдельная личность, ни группа лиц не станут приобретать этот избыток для целей производства иначе, как путём обмена или покупки. но никогда они не будут вынуждены платить обладателю избытка проценты или прибыль и поэтому допустимо наследование соответствующее принципу равенства оно неизбежно ибо известного рода наследование всегда будет необходимым спутником семейного принципа право наследования тоже не сможет привести к накоплению больших состояний ибо образование собственности Здесь больше уже не может иметь своей целью создание средств производства и возможности существовать исключительно в качестве рантье. Таким образом, хозяйственная коммуна как будто благополучно сконструирована. Посмотрим теперь, как она хозяйствует. Мы предполагаем, что все проекты господина Дюринга полностью осуществлены. Мы заранее предполагаем, следовательно, что хозяйственная коммуна выплачивает каждому своему члену за его ежедневный шестичасовой труд денежную сумму, в которой воплощены тоже 6 часов труда, скажем, 12 марок. Равным образом мы предполагаем, что цены точно соответствуют стоимостям, то есть при наших предпосылках заключает в себе только затраты на сырьё и изнашивание машин, потребление средств труда и выплаченную заработную плату. Хозяйственная коммуна, состоящая из 100 работающих членов, производит в таком случае ежедневно товаров на 1200 марок, а в год, состоящий из 300 рабочих дней, на 360 тысяч марок. И такую же сумму она выплачивает своим членам, из которых каждый делает что ему угодно, со своей долей в 12 марок в день или 3600 марок в год. В конце года... Как и через 100 лет, кому на будет не богаче, чем в самом начале. В течение всего этого времени она не будет даже в состоянии предоставлять господину Дюрингу умеренную прибавку для нужд потребления, если она не хочет затронуть для этого фонд своих средств производства. Накопление совершенно забыто. Хуже того, так как накопление является общественной необходимостью, О сохранении денег даёт удобную для накопления форму, то организация хозяйственной коммуны прямо призывает её членов к частному накоплению и тем самым к разрушению самой коммуны. Как избежать этого разлада в природе хозяйственной коммуны? Она могла бы искать выхода в излюбленном господином Дюрингом обложении данью в надбавке к цене и продавать свою годовую продукцию вместо 360 тысяч марок за 480 тысяч. Но так как все остальные хозяйственные коммуны находятся в том же самом положении и потому должны были бы сделать то же самое, то каждой из них при обмене с другой пришлось бы платить такую же сумму дани, какую она кладет в свой карман, и таким образом подать ложилось бы только на ее собственных членов». Или же комонна решит это дело гораздо проще, а именно, шестичасовой труд каждого члена комонны, она будет оплачивать продуктом не шестичасового труда, а меньшего количества часов. Скажем, всего только 4 часов. То есть вместо 12 марок будет платить ежедневно только 8 марок, оставляя при этом цены товаров на прежней высоте. В этом случае комонна прямо и открыто делает то, что она в предыдущем случае пыталась делать скрыто и окольным путем. Она ежегодно накапливает открытую Марксом прибавочную стоимость в размере 120 тысяч марок, оплачивая чисто капиталистическим способом труд своих членов ниже произведенной ими стоимости и расценивая в то же время по полной стоимости товары, которые они могут приобретать только у нее. Таким образом, хозяйственная коммуна только в том случае сможет образовать резервный фонд, если она разоблачит себя как облагороженную «трак-систем» на самой широкой коммунистической основе. Итак, одно из двух. Либо хозяйственная коммуна обменивает равный труд на равный, и тогда не она обменивает, а только частные лица в состоянии накопить у себя фонд для поддержания и расширения производства, либо же она образует такой фонд, но тогда она не обменивает равный труд на равный. Так обстоит дело с содержанием обмена в хозяйственной коммуне. А как обстоит дело с его формой? Обмен осуществляется посредством металлических денег, и господин Дюринг Немало кичиться всемирным историческим значением этого усовершенствования. Но в обмене между коммунной и её членами эти деньги отнюдь не являются деньгами. Они отнюдь не функционируют в качестве денег. Они служат всего лишь рабочими квитанциями или, говоря словами Маркса, они лишь констатируют индивидуальную долю участия производителя в общем труде. и долю его индивидуальных притязаний на предназначенную для потребления часть общего продукта и в этой своей функции имеют с деньгами так же мало общего, как, скажем, театральный билет. Они могут поэтому быть заменены каким угодно знаком, и вейтлинг, например, заменяет их расчётной книжкой, где на одной стороне отмечаются рабочие часы, а на другой получаемые за них предметы потребления. Одним словом, в обмене между хозяйственной коммуной и её членами деньги функционируют просто как оуновские рабочие деньги, единица которых служит час труда. Этот фантом, на который с таким презрением взирает господин Дьюринг, и который он сам однако вынужден ввести в своё хозяйство будущего. Будет ли марка, обозначающая количество выполненных производственных обязанностей и приобретённых за это прав на потребление, клочком бумаги, жетоном или золотой монетой, это для данной цели совершенно безразлично. Но для других целей это далеко не безразлично, как будет показано ниже. Если таким образом металлические деньги уже в обмене между хозяйственной коммуной и её членами, функционирует не в качестве денег, а как замаскированные трудовые марки, та ещё менее, они осуществляют свою функцию денег при обмене между различными хозяйственными коммунами. Здесь, если допустить предпосылки господина Дюринга, металлические деньги совершенно излишни. Действительно, тут было бы совершенно достаточно простой бухгалтерии которая гораздо проще обслуживает обмен продуктов известного количества труда на продукты такого же количества труда. Если она ведёт счёт при помощи естественного мерила труда, времени и рабочего часа как его единицы, чем в том случае, когда она предварительно переводит рабочие часы на деньги. Обмен является здесь в действительности чисто натуральным обменом. Все превышения требований легко и просто выравниваются путём переводов на другие коммуны. Если же какая-нибудь коммуна действительно оказалась бы в дефиците по отношению к другим коммунам, то всё имеющееся во вселенной золота, сколько бы его ни провозглашали деньгами по самой природе своей, не в состоянии избавить эту коммуну от необходимости покрытия дефицита. Потом увеличение собственного труда, если только она не желает впасть в долговую зависимость от других коммун. Впрочем, пусть читатель всё время не упускает из виду, что мы здесь отнюдь не занимаемся конструированием будущего. Мы просто принимаем условно предположения господина Дюринга и только делаем неизбежно вытекающие из них выводы. Итак, золото, которое по самой природе своей является деньгами, не может осуществить эту свою природную функцию ни в обмене между хозяйственной коммуной и её членами, ни в обмене между различными коммунами. Тем не менее, господин Дьюринг предписывает золоту выполнение этой функции и в социалитете. При таком положении дело приходится искать для неё другой сферы деятельности. И такая сфера действительно существует. Хотя господин Дьюринг и даёт каждому право на количественно равное потребление, но он никого не может принудить к этому. Наоборот, он гордится тем, что в созданном им мире каждый может делать со своими деньгами всё, что ему угодно. Он не может следовательно помешать тому, чтобы одни откладывали себе деньжонки, между тем как другие не в состоянии будут свести концы с концами на свой заработок. Он делает такой исход даже неизбежным, открыто признавая в праве наследования общую собственность семьи, откуда вытекает далее обязанность родителей содержать детей. Но этим в количественно равном потреблении пробивается огромная брешь. Хлостяк великолепно и весело живёт, на свой ежедневный заработок в 8 или 12 марок, тогда как вдовец с 8 несовершеннолетними детьми может лишь скудно прожить на такой заработок. С другой стороны, коммунно, принимая без оговорок в уплату всякие деньги, тем самым допускает возможность, что эти деньги были приобретены не собственным трудом, а каким-либо иным путем, «non-olet». Она не знает их происхождения, но в таком случае имеются все условия для того, чтобы металлические деньги, игравшие до сих пор только роль трудовой марки, начали действительно выполнять функцию денег. На лицо, оказывается, возможность и мотив с одной стороны для образования сокровищ, с другой для возникновения задолженности. Нуждающийся занимает у того, кто копит деньги, Полученные взаймы деньги, принимаемые коммуной в оплату за жизненные средства, становятся опять тем, чем они являются в современном обществе. Общественным воплощением человеческого труда, действительной мерой труда, всеобщим средством обращения. Все законы и административные нормы в мире также бессильны изменить это, как не могут они изменить таблицу умножения. или химический состав воды. А так как собиратель сокровищ имеет возможность заставить нуждающегося платить проценты, то вместе с металлическими деньгами, функционирующими в качестве настоящих денег, восстанавливается также и растовщичество. До сих пор мы рассматривали только те последствия, которые порождаются сохранением металлических денег в сфере действия Дюрингوفской хозяйственной коммуны. Но вне этой сферы, остальной грешный мир спокойно продолжает пока что жить по старинке. На мировом рынке золото и серебро остаются мировыми деньгами, всеобщим покупательным и платёжным средством, абсолютным общественным воплощением богатства. А вместе с этой ролью благородного металла возникает для отдельных членов хозяйственной коммуны новый мотив к образованию сокровищ, к обогащению, к ростовщичеству. Мотив, толкающий на то, чтобы свободно и независимо лавировать как по отношению к коммунне, так и за её рубежом, реализуя на мировом рынке накопленное частное богатство. Ростовщики превращаются в торговцев средствами обращения, в банкиров, в господ, владеющих средствами обращения и мировыми деньгами. а следовательно в господ, захвативших в свои руки производство и самые средства производства. Хотя бы эти последние еще много лет продолжали фигурировать номинально как собственность хозяйственной и торговой коммуны. Но тем самым эти превратившиеся в банкиров-собиратели сокровищ и ростовщики становятся также господами самой хозяйственной и торговой коммуны. Социализм господина Дюринга в самом деле весьма существенно отличается от туманных представлений других социалистов. Он не преследует никакой другой цели, кроме возрождения крупных финансистов. Под их контролем и для их кошельков комонна будет самоотвержено изнурять себя работой, если она вообще когда-нибудь возникнет и будет существовать. Единственным для неё спасением Могло бы явиться лишь то, что собиратели сокровищ предпочтут быть, может, при помощи своих мировых денег, не медля ни минуты, сбежать из камонной. При господствующем в Германии основательном незнакомстве со старыми социалистическими учениями, какой-нибудь невинный юноша может задать вопрос: не могут ли, например, и оуэновские трудовые марки дать повод к подобному же злоупотреблению? Хотя мы и не обязаны здесь выяснять значение этих трудовых марок, всё же для сравнения Дюринговского всеобъемлющего схематизма с грубыми, тусклыми и скудными идеями Оуэна, мы считаем уместным заметить следующее. Во-первых, для такого злоупотребления оуэновскими трудовыми марками было бы необходимо предварительное Превращение их в действительные деньги, между тем, как господин Дюринг предполагает ввести действительные деньги, но хочет запретить им функционировать иначе, чем в качестве простых трудовых марок. В первом случае имело бы место действительное злоупотребление, во втором же случае прокладывает себе путь имманентное, не зависящее от человеческой воли природа денег. Деньги добиваются здесь свойственного им нормального употребления, но перекор тому злоупотреблению, которое господин Дьюринг хочет навязать им в силу своего собственного непонимания природы денег. Во-вторых, трудовые марки представляют собой у Оуэна лишь переходную форму к полной общности общественных ресурсов и свободному пользованию ими. И самое большее, преследует ещё побочную цель сделать коммунизм более приемлемым для британской публики. Поэтому, если бы какое-нибудь злоупотребление заставило Оуэновское общество отменить трудовые марки, то тем самым это общество сделало бы шаг вперёд в направлении к своей цели и поднялось бы на более высокую ступень развития. Наоборот, стоит Дюринговской хозяйственной коммуне Отменить деньги, и она тотчас теряет свое всемирно-историческое значение, лишается наиболее оригинальной своей прелести, перестает быть дюринговской хозяйственной коммуной и опускается до уровня тех туманных представлений, над которыми господин Дюринг поднял ее с такими тяжелыми усилиями рациональной фантазии. Откуда же возникают все эти странные блуждания и шатания, на которые обречена хозяйственная коммуна господина Дюринга. Они возникают просто благодаря туману, окутывающему в голове господина Дюринга понятие стоимости и денег, и заставляющему его в конце концов стремиться к открытию стоимости труда. Но так как в Германии господин Дюринг отнюдь не имеет монополии на подобные туманные представления, она наоборот имеет в этом отношении Много конкурентов, то мы заставим себя на минуту заняться распутыванием того клубка, который он здесь смастерил. Единственная стоимость, которую знает политическая экономия, есть стоимость товаров. Что такое товары? Это продукты, произведённые в обществе более или менее обособленных частных производителей, то есть прежде всего частные продукты. Но эти частные продукты Только тогда становятся товарами, когда они производятся не для собственного потребления, а для потребления другими людьми, стало быть, для общественного потребления. Они вступают в общественное потребление путём обмена. Частные производители находятся таким образом в общественной связи между собой, образуют общество. Поэтому их продукты, хотя и являются частными продуктами каждого в отдельности, являются в то же время, но не намеренно и как бы против воли производителей, также и общественными продуктами. В чём же состоит общественный характер этих частных продуктов? Очевидно, в двух свойствах. Во-первых, в том, что все они удовлетворяют какую-нибудь человеческую потребность, имеют потребительную стоимость не только для производителя, но и для других людей. И во-вторых, в том, что они, хотя и являются продуктами самых разнообразных видов частного труда, являются одновременно и продуктами человеческого труда вообще, общечеловеческого труда. Поскольку они обладают потребительной стоимостью, так же и для других людей, постольку они могут вообще вступать в обмен. Поскольку же в них заключен общечеловеческий труд, простая затрата человеческой рабочей силы, По столько они в процессе обмена могут быть сравниваемы друг с другом, признаваемы равными или неравными, сообразно заключающемуся в каждом из них количество этого труда. В двух одинаковых частных продуктах при одинаковых общественных условиях может заключаться не одинаковое количество частного труда, но всегда лишь одинаковое количество общечеловеческого труда. Неискусный кузнец может сделать только 5 подков в то время, в которое искусный сделает 10. Но общество не превращает в стоимость случайную неискусность отдельной личности. Общечеловеческим трудом оно признаёт только труд, обладающий нормальной для данного времени средней степенью искусности. Одна из пяти подков первого кузнеца представляет поэтому в обмене не большую стоимость, чем одна из произведенных за то же рабочее время десяти подков второго. Частный труд содержит в себе общечеловеческий труд лишь постольку, поскольку этот частный труд оказывается общественно необходимым. Таким образом, когда я говорю, что какой-нибудь товар имеет определенную стоимость, то я этим утверждаю первое, что он представляет собой общественно полезный продукт, второе, что он произведен частным лицом за частный счет, третье, что, будучи продуктом частного труда, он является одновременно, как бы без ведома производителя и, независимо от его воли, продуктом общественного труда, при том определенного количества этого труда, устанавливаемого общественным путем посредством обмена. Четвёртое это количество я выражаю не в самом труде, ни в каком-то числе рабочих часов, а в каком-нибудь другом товаре. Следовательно, если я говорю, что эти часы стоят столько же, сколько этот кусок сукна, и что стоимость каждого из обоих предметов равна 50 маркам, то тем самым я говорю, что в часах, в сукне и в данной сумме денег заключено одинаковое количество общественного труда. Я констатирую таким образом, что представленное в них общественное рабочее время общественно измерено и признано равным. Но измерено не прямо, не абсолютно, как измеряют рабочее время в других случаях, выражая его в рабочих часах или днях и так далее, а окольным путём, при помощи обмена, относительно. Поэтому-то я и не могу выразить это определённое количество рабочего времени в рабочих часах, число которых остаётся мне неизвестным. А могу это сделать тоже только окольным путём, относительно в каком-нибудь другом товаре, представляющем одинаковое количество общественного рабочего времени. Часы имеют ту же стоимость, что и кусок сукна. Но товарное производство и товарный обмен Вынуждая покоившиеся на них общества прибегать к такому окольному пути, заставляет его вместе с тем, возможно, больше сокращать этот путь. Они выделяют из общей плебейской массы товаров один царственный товар, в котором раз навсегда может выражаться стоимость всех других товаров, товар, который признаётся непосредственным воплощением общественного труда и потому может непосредственно и безусловно обмениваться на все другие товары. Этот товар деньги. Деньги в зародыше уже содержатся в понятии стоимости. Они представляют собой лишь развившуюся стоимость. Но когда стоимость товаров, в отличие от самих товаров, получает самостоятельное бытие в деньгах, тогда в общества, производящие и обменивающие товары, вступает новый фактор, фактор с новыми общественными функциями и последствиями. Нам нужно пока лишь констатировать этот факт, не вдаваясь в подробное его рассмотрение. Политическая экономия товарного производства отнюдь не является единственной наукой, имеющей дело с такими факторами, которые нам известны лишь относительно. В физике мы тоже не знаем Сколько отдельных молекул газа находится в данном объёме его при данном давлении и температуре? Но мы знаем, что в той мере, в какой закон Бойля является правильным, данный объём какого-нибудь газа содержит ровно столько же молекул, сколько и равный ему объём любого другого газа при одинаковом давлении и одинаковой температуре. Мы можем поэтому сравнивать между собой по их молекулярному содержанию самые различные объемы самых различных газов при самых различных условиях давления и температуры. И если мы примем за единицу 1 литр газа при нуле градусов Цельсия и 760 мм давления, то этой единицей мы и можем измерять указанное молекулярное содержание. В химии равным образом нам неизвестны абсолютные атомные веса отдельных элементов, но мы знаем их относительные веса, так как знаем их взаимные отношения. Поэтому, подобно тому, как товарное производство и изучающая его политическая экономия получают относительное выражение для неизвестных им количеств труда, заключающихся в отдельных товарах, путем сравнения этих товаров по их относительному трудовому содержанию, так и химия находит относительное выражение для величины неизвестных ей атомных весов, сравнивая отдельные элементы по их атомному весу и выражая атомный вес одного элемента в кратном или дробном числе другого серы, кислорода, водорода. И подобно тому, как товарное производство Возводит золото в ранг абсолютного товара, всеобщего эквивалента остальных товаров, меры всех стоимостей. Точно так же химия возводит водород в химический денежный товар, принимая его атомный вес равным единице и сводя атомные веса всех остальных элементов к водороду, выражая их кратным числом его атомного веса. Однако товарное производство Вовсе не единственная форма общественного производства. В древнеиндийской общине и в южнославянской задруге продукты не превращаются в товары. Члены общины объединены для производства непосредственно общественной связью. Труд распределяется согласно обычаю и потребностям, и таким же образом распределяются продукты, поскольку они идут на потребление. Непосредственно общественное производство, как и прямое распределение, исключает всякий товарный обмен, следовательно и превращение продуктов в товары, по крайней мере, внутри общины, а значит и превращение их в стоимостей. Когда общество вступает во владение средствами производства и применяет их для производства в непосредственно обобществлённой форме, труд каждого отдельного лица Как бы различен ни был его специфически полезный характер, становится с самого начала и непосредственно общественным трудом. Чтобы определить при этих условиях количество общественного труда, заключающееся в продукте, нет надобности прибегать к окольному пути. Повседневный опыт непосредственно указывает, какое количество этого труда необходимо в среднем Общество может просто подсчитать, сколько часов труда заключено в паровой машине, в гектолитре пшеницы последнего урожая, в ста квадратных метрах сукна определенного качества. И так как количество труда, заключающееся в продуктах, в данном случае известны людям прямо и абсолютно, то обществу не может прийти в голову так же и впредь, выражать их посредством всего лишь относительной, шаткой и недостаточной меры, хотя и бывшей раньше неизбежной, за неимением лучшего средства. То есть выражать их в третьем продукте, а не в их естественной, адекватной, абсолютной мере, какой является время. Точно так же и химия не стала бы выражать атомные веса разных элементов окольным путём в их отношении к атому водорода, в том случае, если бы она умела выражать атомные веса абсолютно, в их адекватной мере, а именно в действительном весе, в биллионных или квадриллионных частях грамма. Следовательно, при указанных выше условиях общество также не станет приписывать продуктам какие-либо стоимости. Тот простой факт, что 100 квадратных метров сукна потребовали для своего производства, скажем, 1000 часов труда, оно не будет выражать нелепым и бессмысленным образом, говоря, что это сукно обладает стоимостью в 1000 рабочих часов. Разумеется, и в этом случае общество должно будет знать, сколько труда требуется для производства каждого предмета потребления. Оно должно будет сообразовать свой производственный план со средствами производства. к которым в особенности принадлежат также и рабочие силы. Этот план будет определяться в конечном счёте взвешиванием и сопоставлением полезных эффектов различных предметов потребления друг с другом и с необходимыми для их производства количествами труда. Люди сделают тогда всё это очень просто, не прибегая к услугам прославленной стоимости. Понятие стоимости является наиболее общим и потому всеобъемлющим выражением экономических условий товарного производства. В понятии стоимости содержится поэтому в зародыше не только деньги, но и все более развитые формы товарного производства и товарного обмена. То обстоятельство, что стоимость есть выражение общественного труда, заключающегося в частных продуктах, уже содержит в себе возможность количественного различия между общественным трудом и заключающимся в том же продукте частным трудом. Поэтому, если какой-нибудь частный производитель продолжает производить старым способом, в то время как общественный способ производства ушёл вперёд, то указанное различие становится для него весьма чувствительным. То же происходит, когда совокупность частных производителей какого-нибудь рода товаров производит его в количестве, превосходящем общественную потребность. В том обстоятельстве, что стоимость товара может быть выражена только в каком-нибудь другом товаре и может быть реализована только в обмене на него, содержится возможность того, что обмен вообще не состоится. или же в обмене не будет реализована действительная стоимость. Наконец, когда на рынке выступает специфический товар, рабочая сила, то ее стоимость определяется как и стоимость всякого другого товара, общественно необходимым для ее производства рабочим временем. Поэтому в форме стоимости продуктов уже содержится в зародыше вся капиталистическая форма производства, противоположность между капиталистами и наёмными рабочими промышленная резервная армии кризисы желать уничтожения капиталистической формы производства при помощи установления истинной стоимости это то же самое что стремиться к уничтожению католицизма путём избрания истинного папы или пытаться создать такое общество где производители будут наконец господствовать над своим продуктом путём последовательного проведения в жизнь экономической категории, являющейся наиболее широко охватывающим выражением того факта, что производители порыбыщены своим собственным продуктом. Раз товара производящее общество развило форму стоимости, присущую товарам как таковым, форму денег, то многое из того, что в стоимости ещё скрыто в виде зародышей прорывается наружу. Ближайшим и наиболее существенным результатом является то, что товарная форма приобретает всеобъемлющий характер. Даже тем предметам, которые раньше производились непосредственно для собственного потребления, деньги навязывают товарную форму и вовлекают их в обмен. Тем самым товарная форма и деньги проникают Во внутрихозяйственную жизнь общин, связанных непосредственно общественным производством. Они рвут общинные связи одну за другой и разлагают общину на множество частных производителей. Сначала деньги, как это можно наблюдать в Индии, ставят на место совместной обработки земли индивидуальное возделывание её. Затем они путём окончательного раздела пахотной земли уничтожают общую собственность на поля, которая все еще проявлялась в повторявшихся время от времени переделах, окончательный раздел пахотной земли наблюдается, например, в подворных общинах на Мозеле, и он уже начинается также и в русской общине. Деньги приводят, наконец, к такому же разделу, оставшихся еще в общем владении лесов и выгонов». Какие бы другие причины, коренящиеся в развитии производства, не участвовали в этом процессе, всё же деньги остаются наиболее могущественным орудием их воздействия на общины. И с той же естественной необходимостью, деньги, наперекор всем законам и административным нормам, должны были бы разложить дюринговскую хозяйственную коммуну, если бы она когда-нибудь осуществилась. Мы уже видели выше. Политическая экономия, глава 6, что говорить о стоимости труда значит впадать во внутренние противоречия, так как труд в известных общественных отношениях производит не только продукты, но и стоимости, а эти стоимости измеряются трудом. Тот труд также не может иметь особую стоимость, как тяжесть в качестве таковой, не может иметь особый вес или теплота особую температуру. Но характерной особенностью всякого социального путаника, мудрствующего насчёт истинной стоимости, является утверждение, что в современном обществе рабочий получает не полную стоимость своего труда, и что социализм призван исправить это положение вещей. Для этого нужно было бы, конечно, прежде всего установить Что такое стоимость труда? А эту последнюю ищут, пытаясь измерять труд не его адекватной мерой временем, а его продуктом. Рабочий с этой точки зрения должен получать полный трудовой доход. Не только продукт труда, но и сам и труд должен непосредственно обмениваться на продукт. Час труда на продукт другого часа труда. Но тут сразу же возникает вызывающие большие сомнения загвоздка. Выходит, что распределяется весь продукт. Важнейшая прогрессивная функция общества накопление отнимается у общества и передаётся в руки отдельных лиц на их произвол. Отдельные лица могут делать со своими доходами всё, что угодно. Общество же в лучшем случае остаётся столь же богатым или бедным, каким оно было. получается, что накопленные в прошлом средства производства были централизованы в руках общества лишь для того, чтобы в будущем все накапляемые средства производства снова раздробились, оказались в руках отдельных лиц. Так эта концепция попадает в опиющие противоречия со своими собственными предпосылками и приходит к чистому абсурду. Живой труд, деятельная рабочая сила обменивается на продукт труда. В таком случае, он является товаром, так же как и тот продукт, на который он обменивается. А если так, то стоимость этой рабочей силы определяется вовсе не её продуктом, а воплощённым в ней общественным трудом, следовательно, согласно современному закону заработной платы. Вот этого-то и не должно быть, говорят нам. Живой труд, рабочая сила должен обмениваться на его полный продукт. Это значит, что он должен обмениваться не по своей стоимости, а по своей потребительной стоимости. Выходит, что закон стоимости действителен для всех других товаров, но по отношению к рабочей силе он должен быть отменён. Такова та сама себя уничтожающая путаница, которая скрывается за концепцией стоимости труда. Обмен труда на труд Согласно принципу равной оценки, поскольку это выражение господина Дюринга вообще имеет какой-нибудь смысл, означает, что продукты равных количеств общественного труда обмениваются друг на друга. Это и есть закон стоимости. Основной закон как раз товарного производства, следовательно, также и высшие его формы капиталистического производства. Он прокладывает в себя путь В современном обществе таким образом, каким только и могут прокладывать себе путь экономические законы в обществе частных производителей. То есть, как слепо действующий закон природы, заключённый в самих вещах и отношениях и не зависящий от воли и стремлений производителей. Возводя этот закон в основной закон своей хозяйственной коммуны, не требуя, чтобы она проводила его вполне сознательно, Господин Дюринг делает основной закон существующего общества основным законом своего фантастического общества. Он хочет сохранить современное общество, но без его отрицательных сторон. Он стоит совершенно на той же почве, что и Прудон. Подобно последнему, он хочет устранить отрицательные стороны, возникшие вследствие развития товарного производства. в капиталистическое, выдвигая против них тот самый основной закон капиталистического производства, действие которого как раз и породило эти отрицательные стороны. Подобно Прудону, он хочет уничтожить действительные следствия закона стоимости при помощи фантастических. Но как бы гордо ни выступал наш странствующий рыцарь Наш современный Донки хот на своём благородном расинанте, универсальном принципе справедливости, отправляясь в сопровождении своего бравого Санче Пансы, Абрахама Энса, в поход для завоевания шлема Мамбрена, стоимости труда, мы всё-таки сильно опасаемся, что домой он не привезёт ничего, кроме знаменитого старого таза для бритья.